Балтийские гейзеры Необычайные явления наблюдают несколько последних лет географы Калининградского государственного университета. То в одном, то в другом районе области они фиксируют аномальное повышение температуры подземной воды. Узнают об этом в основном от деревенских жителей, в чьих колодцах вдруг нагревается вода. Ученые пока не могут толком объяснить причины этого странного процесса, Но тем не менее спешат уверить, что никакого вреда для здоровья такая вода не представляет. Декан Факультета географии и геоэкологии Калининградского государственного университета Вячеслав Орленок пригласил посетить эту природную аномалию и корреспондентов журнала. Итоги мы направляемся в деревушку пруды примерно в 40 километрах от Калининграда, где во дворе пенсионерки Нины Кожушной. «Закипел обычный колодец», — сказал геолог Степан Кривошеев. Она заметила, что в один из декабрьских дней, когда на дворе было около пяти градусов мороза, из колодца вдруг повалил пар. Подняв ведро воды с восьмиметровой глубины, она немало удивилась. «Вода была горячей. Хоть бери и чай заваривай». За всю историю колодца, а он был вырод еще немцами, Таких чудес с ним никогда не происходило. На всякий случай заметим, что ни в деревне, ни в ее окрестностях не проложено инженерных сетей, авария на которых могла бы послужить самым простым объяснением феномена. Приехав на место, мы замерили температуру воды 49 градусов по Цельсию. При этом хозяйка утверждала, что вода с каждым днем становится все горячее. Якобы она сама измеряла градусником, и за два дня до нашего визита температура едва приближалась к 40 градусам. «В принципе, ничего для нас необычного во всем этом нет», поделился с нами своими впечатлениями Вячеслав Орленок. «Появление горячей воды в глубоких колодцах — это уже третий только за этот год случай в Калининградской области. Сначала горячая вода была обнаружена в колодце поселка Лесное, близ национального парка «Куршская коса». А летом горячий колодец появился в районе Виштынецкого озера. Оба раза высокая температура воды в колодцах продержалась две недели, а затем буквально за один день упала и пришла в норму. Гидрохимические анализы взятых проб воды во всех таких колодцах показали, что химических аномалий в составе воды нет. Она даже, по некоторым показателям, лучше той, что пьют горожане. Вода карбонатная, так как проходит через породы мелового возраста. Вверху лежат ледниковые отложения, поэтому вода ими фильтруется и получается на выходе достаточно чистой. Единственная претензия ученых свелась к повышенной окисляемости такой воды. По мнению Вячеслава Орленко, Это может быть связано с тем, что у основания водоупорного горизонта в этом районе находится толще торфа, а торф это органика, отсюда и повышенная окисляемость. И все же какое объяснение данному феномену находят ученые? Прежде всего они считают, что предвестниками вскипания колодцев могут быть землетрясения. Например, на Куршской косе колодец нагрелся после того, как на территории Польши. Незадолго до этого было зарегистрировано землетрясение силой 4 балла. Что же касается последнего случая, то здесь свою лепту могло внести небольшое землетрясение в северной части Балтийского моря, в районе Ботнического залива. «Три обследованных нами за последнее время колодца оказались в зоне, расположенной над глубинными разломами», объяснил Орленок. «Вблизи этих разломов обнаружены крупные месторождения нефти. Как мы выяснили в ходе геологоразведки, в водах пласта, содержащего нефть, на глубине около 2000 метров отмечаются термические аномалии, повышение температуры земной коры. Нормальная температура для такой глубины составляет обычно 20-25 градусов. А калининградская земля, хранящая в себе запасы нефти, Нагревается до 70-80 градусов. И все-таки термальные воды, возможно, ни при чем. По мнению Вячеслава Орленко, сегодня наука может выдвинуть две гипотезы, объясняющие это аномальное явление. Первое связано с тем, что поверхностные пресные воды по микротрещинам в земной коре опускаются на глубину, там нагреваются и затем под воздействием слабых сейсмических волн устремляются наверх если вода идет сначала вниз а затем поднимается то совершая такой круговорот она проходит через разные слои земли которые обильно питают ее солями и минералами на пути в 2000 метров однако гидрохимический анализ показывает что вода в нагревшихся колодцах без всяких примесей в таком случае Наиболее предпочтительно выглядит вторая гипотеза. По микротрещинам разлома к поверхности Земли поднимается не вода, а горячий газ от высокотемпературных слоев воды. По мнению Орленка, газ, поднимаясь вверх, попадает в песчаную подушку четвертичных отложений, куда опускаются шахты колодцев. В результате наблюдается эффект нагревания. То, что остывание воды происходит практически за один день, скорее всего, может быть связано с тем, что колодцы стоят на песчано-глинистой почве, которая быстро затягивает трещины, тем самым закрывая теплу доступ к воде. Необычных мест, связанных с явлениями повышенных тепловых потоков, на Земле сколько угодно, утверждает Вячеслав Орленок. «Я много лет работал в экспедициях в океане». И мы с коллегами не раз наталкивались на подобные выходы тепла из недр земли вблизи дна. На суше, конечно, такое явление встречается реже. Ну вот, например, в 1960 году в Польше были зафиксированы десятки горячих колодцев. Я могу предполагать, что и у нас вдоль глубинного разлома появится еще не один десяток таких необычных водоисточников. Дальнейшее изучение поможет нам пролить свет на природу их происхождения.